в поисках тевтобургского леса. В Германии эту дату знает любой школьник. В 9 году нашей эры римский полководец Публий Квинтилий Вар был разбит в тевтобургском лесу. Около 20.000 легионеров погибло. Примерно восьмая часть римской армии. Лишь немногие сумели спастись. переправившись на другой берег Рейна. По сей день историки спорят о том, где состоялась эта битва, где находился тевтобургский лес. Уже в средние века немецкие хронисты стали задаваться этим вопросом, но, не располагая точными свидетельствами античных авторов, могли лишь перебирать различные области Германии, делая свой выбор скорее по прихоти, чем по наитию. Назывались окрестности городов Аугсбург, Майнц, Франкфурт. О Варусовой битве упоминали, чаще всего мимоходом, 13 античных писателей. Но особого внимания заслуживает один из них, римский офицер Гай Велли Патеркул, современник этого сражения, сам принимавший участие в войне с германскими племенами. Вероятно, он лично знал Вара и, может быть, вождя германцев Арминии, заманившего римлян в засаду. Впрочем, он довольно скупо рассказал о страшном разгроме римлян, поясняя, что намерен написать подробную историю римско-германских войн. Потеркул точно оценил численность двух войск, описал расстановку сил и охарактеризовал римских офицеров, резко отозвавшися Вари и назвав его главным виновником поражения, ибо тот больше стремился умереть, чем победить. Бесславное участие полководца лишь оттеняло в сочинении Поттеркула подлинного героя эпохи победоносного императора Тиберия. Для остальных авторов битва в Тефтабургском лесу была преданием старинной глубокой. Они черпали сведения о ней из неизвестных нам, и, как отмечают комментаторы, не всегда надёжных источников. Римские авторы довольно скупо описывали место, где состоялась битва, упоминая лишь унылую местность, угнетавшую своим видом трясины и заболоченные луга, непроходимые дебри. Типичный образ варварской страны, лежащей далеко на севере. Никто из них лично не видел места сражения. Так где оно могло быть? Когда в начале XVI века в Корвейском монастыре была обнаружена рукопись Анналов знаменитого римского историка Тацита, а не написанная в начале II века, ответ, казалось бы, отыскался. Рассказывая о карательном походе германика, племянника императора Тиберия, вторгшегося во враждебные римлянам земли, населённые германскими варварами, 20 пишет. Затем войска опустошили земли между реками Амазией и Лупией, между Эмсом и Липпе. Неподалёку от Тевтобургского леса, в котором, как говорили, всё ещё лежали непогребёнными останки Вара и его легионов. Перевод Бабовича. Осталось лишь найти местность, что наиболее походила на поле сражения. Уже в 1535 году немецкий гуманист Георг Спалатин, полагаясь лишь на схожесть звучания, высказал догадку, что таинственный Тевтабург находился близ Дюсбурга. Тогда же Мартин Лютер предположил, что Римляне были разгромлены в горах Гарца, а Филипп Меланхтон посчитал, что легионеры нашли свою смерть близ Касселя или Остнинга. Что же касается местности, лежавшей между реками Эмс и Липпе, то здесь, доверяясь авторитету тацэта, следующие умы готовы были искать девтобургский лес за каждым кустом. К слову, это название вскоре появилось на карте. В 1616 году немецкий географ Филипп Клувер предложил называть так отныне оснинг, покрытую лесом горную гряду. В 18 веке здесьний епископ официально переименовал Оснинг в Тевтобургский лес. Но это решение не прояснило положения дел. Тем временем профессиональные археологи и любители продолжали поиски и строили всё новые сценарии. В 83 году прошлого века немецкий исследователь Вильгельм Винкельман в отчаянии констатировал, Имеется 700 теорий, но ни одна из них не проводит на поле битвы. Только в середине 80-х годов британский археолог-любитель Энтони Клун обнаружил в поле у подножия горы Каль-Кризы, расположенной в 20 км к северу от Оснабрюка, римские монеты и имитательные снаряды. Эти находки побудили немецкого археолога Вольфганга Шлютера Приступить в 1987 году к раскопкам на этом поле. Две тысячи лет назад здесь пролегала теснина шириной всего 700 метров. С одной стороны вздымалась гора, а с другой простиралось огромное болото. Между ними, как между Сциллой и Харибдой, и продвигались римляне. Их войско растянулось. Им невозможно было перестроиться и расположиться в боевом порядке. Здесь их внезапно и атаковали германцы. И после тяжелейшего боя, длившегося 3 дня, на рассвете четвёртого, под проливным дождём римляне были перебиты врагами. С помощью металлоискателя и соступа шлютора всё-таки удалось подтвердить правоту одной теории из 700. Новые находки не заставили себя ждать. Более тысячи римских монет, оружия, остатки военного снаряжения, включая конские уздечки и гвозди, которыми были подбиты сандалии римских солдат. Всего здесь обнаружено около пяти тысяч предметов, по большей части очень мелких. Впрочем, значительная часть местности еще не раскопана. Казалось бы, Место Варусовой битвы найдено. В районе Калькризы уже давно обнаруживали римские монеты. Ещё в 1885 году Теодор Момзен, автор истории Рима, ставший впоследствии лауреатом Нобелевской премии по литературе, предположил, что Варусова битва состоялась именно здесь. Но в то время его догадку не удавалось подкрепить фактами. Сейчас подобных находок сделано немало. Однако споры вокруг открытия по-прежнему не утихают, хотя большинство историков согласились с представленными доводами. Но почему этот Тефтабурский лес располагается в стороне от места, указанного Тацитом? Скептики подчёркивают, что в районе Калькризы Могла состояться какая-то битва между римлянами и германцами, поскольку их было немало, например, здесь мог сражаться с варварами германик, пришедший покорять мятежные племена, как то описывал Тацит. До сих пор датировка битвы у подножья Калькризы основана на том, что ни одна из множества найденных монет не была отчеканена позднее 9 -го года нашей эры. Но как справедливо замечает, например, немецкий археолог и нумизмат Райнхард Фолтерс, никто из учёных не знает, насколько быстро или медленно в римских войсках распространялись вновь отчеканенные монеты. Кроме того, здесь найдены останки всего 17 погибших, что не вяжется с нашими представлениями об этой жестокой сечи. Прочие те кости служат косвенным доказательством того, что именно здесь состоялась Варусова битва. На них видны следы укусов, оставленных дикими животными. Заметны также следы выветривания. Эти повреждения заставляют вспомнить слова Тацита, поведавшего о том, что по прибытии в Тевтобургский лес отряды германка убедились в том, что останки римских легионеров до сих пор так и лежали. не захороненные никем. Все здесь обдавало могильным покоем, словно тут простиралось не поле брани, а развороченное кладбище. Были здесь и обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа, пригвожденные к древесным стволам. Придя сюда, римляне предали погребению останки солдат. Но почему археологам так и не удалось найти это массовое захоронение? Конечно, после ухода римлян германцы не преминули разрушить курган. Но исследователи уверены в том, что могли бы точно определить место, где находилось погребение. Так может быть, легионы Вара были разгромлены в далеке отсюда. Следы какой же битвы нашли археологи близ Оснабрюка.